Хотя, подожди, тише, тише, тише, тише. А, приятная новость. Судя по трекам, мы с тобой стали парой года Да, девчонки видят во мне идеала, прикинь, Ксеса видит во мне идеала, бля. А, а ты видишь любимого гада огромная брюха.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 Глубина твоей души, для сердца моего, словно целая вселенная, Ты словно целая вселенная, Ты сном целая вселенная, Ведь глубина твоей души, для сердца моего, словно целая вселенная, Ты славно целая вселенная, Ты сном целая вселенная, Ведь глубина твоей души, для сердца моего, сломна целая Вселенная.